Страусенок. Дина непомнящая. Не успел Страусенок вылупиться из яйца, как уже заявил папе Страусу. Пошли. Куда? — поинтересовался папа Страус. Смотреть мир, — объявил Страусенок. Не очень то его увидишь, сидя в яйце. Вначале ты должен научиться ходить, — заметил папа Страус. Страусенок потоптался около яйца. «Уже научился», — сказал он. «Пойдем». «Ну, раз научился», — ответил ему папа Страус, — «тогда пойдем». И папа Страус пошел впереди, а Страусенок за ним. Ноги у Страусенка заплетались, потому что ходить он, конечно, не умел. Но Страусенок не обращал на это внимания. Он шел смотреть мир. Папа Страус рассказывал ему обо всем, что попадалось ему на пути: о деревьях, траве, воде. А потом они увидели летящих птиц. А это что такое? спросил страусенок. Это птицы. Они летают, сказал папа Страус с тоской в голосе. Они тоже вылупляются из яйца? спросил страусенок. Да, ответил папа Страус. Как мы? — спросил Страусенок. — Да. — А мы тоже птицы? — спросил снова Страусенок. — Тоже, — ответил папа Страус. — Тогда почему же мы не летаем? Папа Страус как будто не слышал вопроса. — Расскажи мне про нас все, — потребовал Страусенок. — Хорошо, — сказал папа Страус. — Я расскажу тебе эту историю. Слушай. Так вот, это было очень-очень давно, — начал папа Страус. Тот, кто сотворил землю, посмотрел вокруг, посмотрел на зверушек, весело копошившихся у его ног, и понял, что он очень устал. Тогда он пошел в долину и лег отдохнуть. Он лег на спину, и взгляд его остановился на небе. И увидел он, что небо пусто. И тогда он решил заселить его птицами. Он так и сделал. Самая большая и самая сильная из всех птиц был страус. И тот, кто сотворил землю, сказал страусу, что он главный и будет летать из конца в конец и следить за порядком. А в помощнике дал ему двух птиц — птицу киви и птицу пингвина. Сильным он не велел обижать слабых и сказал, что это закон. А потом он заснул. И вот тут-то все и началось. Сильные стали поедать слабых, а слабые залезли в свои норки и боялись высунуть оттуда нос. Тогда страус собрал совет, и все сказали сильным зверям, «Вы не соблюдаете закон». «А вы спросите у слабых, обижают их или нет», — возразили сильные звери. И они стали рычать на слабых. «А ну, говорите правду!» Слабые звери испугались и сказали, «Нас никто не обижает». «Вот видите», — сказали сильные звери. А потом они набросились на страуса, киви и пингвина и оторвали у них крылья, а их прогнали. «Куда?» — спросил страусенок. Киви они прогнали на остров в Зеландию, пингвина — на Южный полюс, а страуса — в Африку. С тех пор эти птицы не летают, а сильные звери делают, что хотят. «Но ведь спящий может проснуться», — сказал страусенок. «Может», — ответил папа страус. «Но уже прошло много лет, а он все не просыпается». В это время задрожала земля, и страусенок спросил, «Это спящий просыпается!» «Не знаю», — сказал папа Страус. «Может, он и просыпается, наконец». И папа Страус подумал, сказать ему, что это просто землетрясение или нет. Маленьким надо во что-то верить. Пусть верит в спящего. Когда землетрясение стихло, Страусёнок сказал, «Это спящий просыпается!» Это он повернулся на другой бок во сне сказал папа Страус. Читала Елена Греб.